Чувствуя себя ужасно глупо. Ладно, значит так. Бамбара, чуфара, скорики-морики, лорики-йорики. Женя в кругу всполошился замахал руками. Прости, прости, прыснула девушка, не удержалась. Ладно, начнем сначала, но серьезно. Так, значит, алгаля, ущинарата, ата. Выкликаю, призываю, возвращаю в мир живущих, туда ушедшего, именем введите имя вызываемого. Женя снова задергался, истошно тряся руками. Прости, прости, не сообразила. Уже слегка раздраженно ответила Ира. Сначала. Алгал я, ущинарата, ата. Выкликаю, призываю, возвращаю мир живущих туда, ушедшего именем Евгений. Да появится он здесь и сейчас. Ай-я-та! Ай-я-та! Шах! Читая эту билиберду, Ира в глубине души была уверена. Ничего не получится, потому что так просто не бывает. И каково же было ее удивление!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 Включил свет в ванн и уставился в зеркало и резко замолчал, словно выключили звук. Ты Что она делала, дура? Очень тихо прошептал Женя, входя обратно. А, а что такое? испуганно пролепетала Ира. Это же не моё тело, скрипнул зубами бывший призрак. Как это не твое? Точно уверен? Я что?